Ларелей помогает брань не подоить коров, а я кормлю кур. Потом мы идём домой по берегу, набираем мешок дикой свёклы. Песчаные блохи косают мои голые лодыжки. Среди водорослей между камнями бродят кулики, ловко выклёвывают изыла морских червей. На скале футов в 20 от берега ловит рыбу серая цапля. Выглядывает солнце, Ветер дует с юга, тряплет рваные облака, как кулаки овечьей шерсти, застрявшие в колючей проволоке. Находим большую выбеленную корягу. Зимой пустим ее на растопку. На пару дней должно хватить. Рафик сидит с удочкой на причале. Рыбалка всегда его успокаивает. Он помогает нам дотащить корягу до дома, а мы в общих чертах рассказываем ему о том, что узнали от Макса о Дейли. Подробности он так или иначе выведает. Но не сейчас. Зимбра лежит у ног Мо, которая дремлет над раскрытой биографией Витгенштейна в старом кресле Эйлиш. Наверное, Мо лучше перебраться к нам во флигель, ведь у неё в доме больше нет электричества. Я построила флигель, узнав о беременности Ифы, чтобы им с сербаром и малышом никто не мешал, когда они приезжали в гости. А теперь там кладовая. Зимбра вскакивает нам навстречу. Мо просыпается. Лорелея заваривает зеленый чай из парника Мо. Я рассказываю ей о смерти Шейма Сакугана и обо всем остальном. Мо слушает, не перебивая. Потом со вздохом утирает глаза. Как не прискорбно. Мартин Олж прав. Чтобы через десяток лет не скатиться в средневековье, надо действовать по-военному. Варвары друг на друга лишний раз нападать не станут. Мои часы бьют 5. Рафик встаёт. Можно я ещё порыбачу, пока не стемнело? Амона уже настанет со холли. Надеюсь, что да. Мы за обедом и так её объели. Мав вспоминает о своей нерастопленной плите и о бесполезных электрических лампочках. Почту за честь. Спасибо за приглашение. Дождавшись, когда Рафику идёт, я говорю: "Завтра схожу в город". А надо ли? Вздыхает Мо. Поговорю с доктором Кумар об инсулине. Мод пивает чай. Сколько у тебя осталось? На 6 недель хватит, негромко отвечает Ларелея. Один запасной инсулиновый дозатор и три упаковки коньюль. А сколько есть у доктора Кумар? спрашивает Мо. Именно это я и хочу выяснить. Я расчёсываю зудящие укусы на руке. Вчера канвой ничего не привёз, а после того, что случилось сегодня, канвой и больше не будет. Но да, у нас есть. Привиантами и охраной мы, может быть, себя обеспечим, если будем жить как при утопическом социализме. А вот синтезировать инсулин без хорошо оборудованной лаборатории всё-таки невозможно. Арафик что говорит? спрашивает Мо. Ничего. Он мальчик умный и без того всё понимает. Через боковое окно на стену падает прямоугольник вечернего света. По нему мелькают тени птиц, одни тени очень чёткие. Другие смутные, смазанные. Где-то когда-то я такое уже видела. Ба, Ларелея ждёт ответа на какой-то вопрос. Прости, милая, я что-то сказала. Радио по-прежнему молчит. Мо мог просить Ларелею сыграть нам что-нибудь после трудного дня, и моя внучка берёт скрипку и начинает She moved through the pea. Она нашла по ярмарке. Английский Я мою дикую свёклу, а мой потрошит рыбу. Дождевик мы обжарим в масле перед самым ужином. Будь я помоложе, отправилась бы с Максом приводить город в порядок. Но теперь от меня мало толку. Уже нет сил копать могилы и сколачивать гробы. А вот для отца Брейди дело найдётся. Спасение Келкреннага священник наверняка припишет в вмешательство Всевышнего. Лорелия чудесно исполняет призрачную мелодию припева. Она унаследовала от отца не только скрипку, но и музыкальный талант. Родись она в моё время или чуть позже, то могла бы серьёзно подумать о музыкальной карьере. А сейчас музыка стала едва теплещимся огоньком, который вот-вот погасит по мрачнение. Рафик вбегает в дом с грохотом хлопнув дверью, и все вздрагивают от неожиданности. Что-то случилось. Ради бога, не тами, говорит скорее, в чём дело? просит мо Он тяжело дышит. Первым делом я думаю, что у него приступ диабета, но Рафик тычет пальцем куда-то вниз, на берег залива. Там Лорелия опускает скрипку. Глубже дыши, Раф. Что там? Корабль, выпаливает Рафик. И лодка, и люди с оружием приплыли к нашему берегу и заговорили со мной через такую штуковину. А я не знал, что сказать. Ну, из-за сегодняшнего... Мы с Мойлой Релией недоуменно переглядываемся. Ничего не понимаю, говорю я. Корабель. Ну да, он тычет пальцем на залив. Мне ничего не видно, а Ларелия подходит к окну, глядит на залив и взумлю нахает. Я спешу к ней, моковыляет следом. В серо-голубых водах залива, в метрах в 300 от берега, сверкают жёлтые точки. Сторожевой корабель, говорит Мо «Кто-нибудь из вас видит, какой на нем флаг?» «Нет», — говорит Рафик. «Но с корабля спустили лодку, и она быстро поплыла прямиком к причалу. И с этой лодки со мной говорили через такую большую штуковину. Очень громко». Рафик руками изображает рупор мегафона. «По-английски?» — спрашивает Мо. «И что сказали?» — вторит Лорелея. «Да, по-английски», — отвечает Рафик. «Спросили...» Холли Сайкс здесь живет? Мой Лорелея смотрит на меня. Я гляжу на Рафика. «Точно?» Рафик кивает. «Сначала я подумал, что ослышался, но он это снова повторил. Только я растерялся, а он...» Рафик смотрит на Лорелею. Он спросил про тебя и назвал твое полное имя Лорелея Эрварс Датир. Лорелея сжимается в комочек и глядит на меня. «А с виду они иностранцы?» Спрашивает Мо. «Я не понял, они все в таких боевых шлемах, но выговор не очень-то ирландский». Сторожевой корабль стоит на прежнем месте. Большое судно с оружейной башней, прожекторами и с паренными орутиями на носу и на корме. Не помню, когда к нам в залив в последний раз заходило судно с металлическим корпусом. «Может, это английский корабль?» Спрашивает Мо. «Не знаю». По слухам, шесть судов, оставшихся от королевского военно-морского флота, ржавеют в Мидуэе, ждут горячего, которое никогда не будет доставлено, говорю я. Да и потом, британские суда всегда ходят под государственным флагом. Может, это китайцы или русские, предполагает Ларелея. У них вдоволь горячего. Но что китайцам или русским от нас понадобилось? Может, ещё какие-то бандиты позарились на наши солнечные батареи? Говорит Лорелея. «Это корабль водоизмещением три или четыре тысячи тонн», говорит Мо. «Подумай, сколько он потребляет горючего. Пара старых солнечных батарей им ни к чему». «А вы видите шлюпку?» – спрашиваю я у детей. «Ну, моторную лодку». Лорелея выглядывается, отвечает. «Нет, не вижу». «Она, наверное, за причалом», нетерпеливо говорит Рафик. Зимбра протискивается между моей ногой и дверной рамой, рычит на густые кусты боярышника у калитки. Ветер гладит высокую траву, чайки кричат, тени становятся реже, длиннее. Они уже здесь, я знаю, раф лол шепчу я на чердак. Убо опираются, но я не слышу возражений. Быстро. Не бойтесь. У калитки возникает человек в военной форме, и мы вчетвером вздрагиваем от неожиданности. Он в камуфляжной броне, лицо скрыто усовершенствованным смотровым щитком эргономичного шлема, что делает владельца похожим на гигантское насекомое. Сердце у меня лихорадочно бьётся. Мы дружелюбнее ваших утренних гостей. Мой первый приходит в себя. Кто вы такой? Командор Аронсон, морская пехота Исландии. Прибыл на Сьялфстейди, в, в сторожевом корабле исландской береговой охраны. Он говорит по-военному отрывисто и четко, а когда поворачивается влево, в пуленепробиваемом смотровом щитке отражается заходящее солнце. А это лейтенант Эрикс Датир. Представляет он свою спутницу, стройную женщину, тоже в боевом шлеме. Она приветственно кивает. В этой миссии нас сопровождает мистер Гарри Веракрус, советник президента. Вперед выступает третий, в рыбацком свитере и расстегнутой ветровке. До помрачнения так одевались натуралисты-любители. Ему и два за двадцать. Очертания губ свидетельствуют об африканских предках, глаза – о восточно-азиатских. Цвет кожи почти европейский, а волосы гладкие и черные, как у индейцев в старых фильмах. «Добрый день!» – говорит он негромко, с каким-то неопределенным акцентом. Или уже полагается говорить «добрый вечер!» Я в полной растерянности. Я, хм, не знаю. Это, хм, меня зовут Муаммантербари, некогда профессор Масачусетского технологического института. Сухо представляется моя соседка. Что вам угодно, командир Аронсон? Он поднимает смотровой щиток шлема, демонстрирует классические черты нордической расы и квадратную челюсть. Ему лет 30 с небольшим. Он щурится на Светлу. Зимбра хрипло гавкает. Прошу вас, успокойте вашего пса. Мне очень не хочется, чтобы он обломал зубы о наши бронекостюмы. Зимбра, домой, вилю я. Зимбра огрызается, точно обиженный подросток, пёс подчиняется, но следит за всеми из дома, выглядывая у меня из-за щиколоток. Лейтенант Эрикс Датир поднимает щиток шлема. Ей лет 25, лицо веснущие, а по-английски она говорит с заметным скандинавским акцентом, упирая на «с». «Вы, должно быть, и есть холли секс?» «Мне бы сначала понять, что им нужно, а уж потом знакомиться», но мистер Гарри Веракрус со странной улыбкой заявляет. «Да, это она». «Значит, вы официальный опекун Ларрелее Рварс Датир, гражданки Исландии». Продолжает лейтенант Эрикс Датир. «То есть меня?» Говорит Лорелея. «Мой папа был родом из Акюрерии». «Акюрерии – «Акюрери, мой родной город», говорит Торонсон. «Он совсем небольшой, так что я знаком с семьей Эрвара Бенедиктсона. Ваш отец Лорелея был весьма известным ученым в своей области. Он косится на Мо». «Что вам нужно от Лорелеи?» «Настороженно спрашиваю я». Наш президент заявляет командер. приказал нам разыскать мисс Эрвард Детир и репатрировать её. Приказал нам разыскать мисс Эрвард Детир и репатриировать её. Поэтому мы здесь. Летучая мышь зигзагами носится по саду, пересекая длинные полосы света и тени. Моя первая мысль: слава богу, моя девочка спасена. Моя вторая мысль: я не могу её потерять. Моя третья мысль: слава богу, она спасена. Куры клюют зерно, куда хотят и возятся в птичнике. Беспокойный туманный сад шуршит на вечернем ветру. Магна восклицает Рафик: "Лол, этот огромный корабль приплыл сюда из Исландии специально за тобой". "Но как же моя семья?" спрашивает Лерелея. "Разрешение на иммиграцию выдано только мисс Эрварс Датир". Аронсон поворачивается ко мне. "Это не обсуждается. Жёсткие квоты Но я же не могу бросить родных, говорит Ларелея. Это трудно, вступает лейтенант Эрикс Датир. Но всё же подумайте хорошенько, Ларелея. На арендованных территориях вы жили в относительной безопасности, но как вы и сами сегодня поняли, это жизнь в прошлом. Кроме того, в непосредственной близости отсюда расположен атомный реактор в аварийном состоянии, что очень опасно, особенно если ветер дует с той стороны. В Исландии опасности нет. Именно поэтому у нас такие жёсткие иммиграционные квоты. Мы пользуемся геотермальной энергией, а вас возьмут на попечение ваш дядя Халгрид и его семья. Помнится, со старшим братом Эрвера я познакомилась, когда проводила лето в Рейкьявике. Халгрид жив. Разумеется, наше изолированное географическое положение спасает нас от самых Командора Ронсон запинается, подыскивая нужное слово. от трудностей, вызванных помрачнением. «На свете наверняка есть немало исландцев по рождению», говорит Мо, которым сейчас очень бы хотелось, чтобы «Деус Экс Макина». «Здесь божественное вмешательство, буквально «бог из машины», латынь. «Возник на окраине их сада». «Зачем вам именно Лорелея?» «И чем объяснить ваше столь своевременное прибытие?» «Десять дней назад мы узнали, что корпорация Перл решила покинуть Ирландию», отвечает капитан, «и один из уважаемых советников нашего президента, Аронсон, чуть поморщившись, косится на Гарри Верокруса, убедил нашей власти, что репатриация вашей внучки – дело государственной важности». «Мы смотрим на мистера Гарри Верокруса, который, судя по всему, человек весьма влиятельный, хотя так сразу и не скажешь». Он опирается на калитку, как сосед, заглянувший поболтать, и делает вид, что несколько смущён. Обычно мне удаётся хоть как-то подготовить почву холли, говорит он своим молодым голосом. Вы, на этот раз я лишён такой возможности. Дело в том, что я, Маринус, меня качает будто на волнах, хватаюсь за что попало, за дверную раму и за локоть Ларелей. Слышу, как шелестом переворачиваются страницы толстой книги, но это всего лишь ветер шуршит в кустах. Доктор из Грейвзенда, психиатр из Манхэттена. Голос у меня в голове в невероятном, невозможном лабиринте. И этот молодой человек в десяти шагах от меня. Погодите, с чего это я взяла? Да, Гари Беракрус похож на честного человека, но за песноволжица, по виду не отличишь. И тут в голове у меня звучит его голос. Лабиринт Джека, чертог под куполом, тени птиц, золотое яблоко. Он спокойно и всезнающе глядит на меня. Смотрю на остальных, но очевидно, что никто этих слов не слышит. Это я, Холли, честное слово. Извини за внезапное появление. Я знаю, что у тебя сегодня был трудный день. «Ба, что с тобой?» – встревоженно спрашивает Лорелея. Ты не хочешь присесть? Звонка поёт дрозд, сидя на черенке лопаты, воткнутой в грядку крамовой капусты, а Марину смыслна превозносит. Долго объяснять. Золотое яблоко было спасательной шлюпкой для одной единственной души, а мне пришлось иска тенной выход и иное тело. Дорога назад оказалась кольной. Лишь через 6 лет мне удалось возродиться в 8-летнем мальчике из сиротского приюта на Кубе, что совпало с началом карантина в 2031 году. Остров я покинул только в 2035, когда этому телу было всего 12 лет. Потом я добрался до Манхэттена, но там все одичало, а дом 119А был заброшен. Так что с остальными хорологами я связался только через 3 года». Затем рухнул интернет, и выследить тебя стало почти невозможно. «А как же война?» – спрашиваю я. «Вы, то есть мы, победили?» Молодой человек неопределенно улыбается. «Да, можно сказать, что победили, а нахаретов больше не существует. Хью Галэм помог мне выбраться из мрака, но его дальнейшая судьба мне неизвестна». Без психодикантации его тело состарилось, и теперь он пожилой человек, если, конечно, дожил до нынешних времён. Холли спрашивает его, боясь, что у меня помутилось в голове. Какая война? О чём ты? Это мой старый друг, отвечаю я. Но, «Ну, когда я ещё публиковалась, монстрибоже на смотрит на меня. Точнее, сын старого друга, добавляет Маринус. Моя мать была коллегой психиатра, у которого в детстве наблюдалась холли. Командир Аронсон очень вовремя получает какое-то сообщение, и отворачивается, что-то говорит по-исландски в микрофон шлема. Потом он смотрит на часы, отключает переговорное устройство и снова обращается к нам. Капитан Сёльвстеди хочет выйти в море через 45 минут. Времени для принятия решения маловато, Ларелея, но нам не хочется привлекать к себе излишнее внимание. Прошу вас, обсудите всё с родными, а мы, он смотрит на лейтенанта Эрикс Датир, постараемся, чтобы вам никто не мешал. Полевые мыши, куры, воробьи, собака, сад Поланклас. Пойдёмте в дом. Говорю я Гари Маринусу Верокрусу. Он открывает скрипучую калитку. Он идёт под двору. Как здоровоться с возрождённым от импераалом, которого не видела 18 лет и считала погибшим. Обнять Расцеловать в обе щеки, Гари Вира Крусу улыбается, а Маринус во мне произносит: "Да, странно. Добро пожаловать в мой мир. Точнее, с возвращением. Пусть не надолго". Я отхожу в сторону, пропускаю его в дом, и вдруг меня осеняет. "Командор Аронсон, позвольте спросить". "Да, конечно. В Исландии есть инсулин". Он недоуменно морщит лоб и Маринус оборачивается. По-исландски это будет точно так же, командор Аронсон. «Инсулин. Лекарство от диабета». «А-а-а-а!» Аронсон кивает. «Этот препарат производится на новом заводе неподалеку от авиабазы в Кеблавике. Лекарство необходимо нескольким тысячам исландцев, в том числе нашему министру обороны. А почему вы спрашиваете? У вашей внучки диабет?» «Нет», — говорю я, — «мне просто любопытно». На кухне я включаю лампу на солнечных батареях. Она мерцает как свеча. Ужин почти готов, но есть никому не хочется. Ба, я не могу поехать в Исландию, говорит Ларелея. Мне надо говорить её во что бы то ни стало. Поезжай, Лол, говорит Рафик, и я мысленно его благодарю. У тебя там будет хорошая жизнь. Ведь правда будет мистер Бера Вера Верк...» Маринус изучает книги на полках шкафа. Я, кого я уважаю, могу назвать меня просто Маринус. Да, Рафик, ты прав. В Эсландії никто не голодает, все получают хорошее образование, и там безопаснее, чем на Шипскеде, как сегодня выяснилось. Лол, это же твоя спасательная шлюпка, восклицает Рафик. Спасательная шлюпка с билетом в один конец? спрашивает Лорелея. Молодой человек чуть морщится. На спасательных шлюпках обратных билетов не выдают. В таком случае я никуда не поплыву. Я вас не брошу. Сейчас Лорелея так похожа на Ифу, что сердце опять сжимается от горя. Раф, будь ты на моём месте, ты бы тоже никуда не поехал. Я знаю. Рафик тяжело вздыхает. А будь ты на моём месте, ты была бы диабетиком в стране, где нет инсулина. Подумай об этом. Лорелея с несчастным видом отводит глаза и молчит. У меня вопрос. Мо усаживается на стол у кухонного стола и прислоняет трость к столешнице. Точнее, три вопроса. «Мистер Маринус, Холли была знакома с вашей матерью, это понятно. Но с чего вдруг она доверит вам заботу о Ларелее?» Маринус засовывает руки в карманы, покачивается с пятки на носок, демонстрируя юношескую гибкость суставов. «Профессор, за 40 минут я не смогу вас убедить, что я человек порядочный и что мне можно доверять». Я могу лишь посоветовать вам обратиться за разъяснениями к Холли Сайкс. Долго рассказывать ему, говорю я. Маринус, точнее его мать. В общем, там всё очень запутанно, но она спасла мне жизнь. В радиолюдях упоминается Маринус, вспоминает ему внимательный и вдумчивый читатель, весьма значительный персонаж. Врачи из Грейвзенда. Она смотрит на меня. Это его родственник. Да. Признаюсь я, не желая рассказывать об этом паралах, доктор Маринус был моим дедом по линии китайских родственников, что, в общем-то, почти не ложь. А в 20-е годы нынешнего века Холли оказала огромную услугу моей матери Айрис и её друзьям, что, возможно, предвосхищает ваши следующие вопросы, профессор. Я в долгу перед Холли Сайкс, и возможность обеспечить ее внучке ту жизнь, которая была до помрачнения, в некотором роде частичная выплата этого долга. Мо кивает, подтверждая верность догадке Маринуса. «А откуда вам так хорошо известно, что происходит на Шипсхеде? У нас есть доступ к спутникам-шпионам». Мо снова сдержанно кивает, но не в силах сдержать любопытство исследователя. «К чьим?» «Ну, китайские ретрансляторы – самые лучшие». Русские системы спутниковой связи прекрасно работают в ясную погоду, но нашу информацию мы получаем через последний работающий спутник американской системы I-Sat. Пентагон больше не защищает её от несанкционированного доступа. А из космоса видно, что делается на шипсхеде с изумлением спрашивает трафик. Это, ну как бог или это магия, не то ни другое. Марину улыбается мальчику. Это технология. Я видел, как к вам в курятник вчера забралась лиса, и тебя убийца тоже видел. Он ласково почёсывает Димбру за ухом и пёс не возражает. Маринус переводит взгляд на меня. Несколько месяцев назад Лохна, наш компьютерный специалист, застёк трансляцию совпадающую с записью голоса Холли. Разумеется, я помнил, что вы сюда переехали, но не мог связаться с вами раньше из-за Ньюфаундлендского кризиса. А после аварии на Хинкли-Пойнт и ухода Перл с арендованных территорий, стало ясно, что требуется срочно принимать меры. И вот мы здесь. Он замечает скрипку Лорелеи. Кто здесь играет? «Я. Немножко», — говорит Лорелея. «Это папина скрипка». Маринус берет скрипку, рассматривает ее как заправский скрипичный мастер. «Кто знает, может, он им когда-то и был. Великолепный инструмент». А чем вы занимаетесь в Исландии, Маринус? Ноги ноют, и я сажусь рядом с мо. У нас есть экспертно-аналитический центр. Ещё до моего прибытия лох кна безложной скромности назвал его предвидение. С нами трудится Рохо, тот, кто присматривал за Ейвой 18 лет назад, когда ты была на Манхэттене, и ещё несколько человек. В отличие от моей матери, нам приходится больше иметь дело с политикой. Президент ценит наши советы. хотя баенны с ними не всегда согласны. Маринус перебирает струны скрипки, оценивая звучание. Осталось всего 30 минут холли. Нужно принять решение о будущем Ларелии. Я уже всё решила, заявляет моя внучка. Я не могу оставить бабушку и Рафа. Эмо. Очень благородное решение, Ларелия. Можно я сыграю? Опешив, Ларели и отвечает. Да, конечно. Маринус берёт смычок, пристряивает скрипку к подбородку и наигрывает "Не плачь по мне", Аргентина. Тёплый звук, только первая струна чуть-чуть фальшивит. Холли, ты что-то придумала? Ну, конечно же, Маринус прекрасно читает или угадывает мысли. Если Ларелей уедет с тобой, ей будет гарантирована полная безопасность. Да, несомненно. «Значит, корабль в заливе – спасательная шлюпка, возвращающая к цивилизации?» «В метафорическом смысле – да». «Командор Аронсон говорит, что поехать может только Лорелея». «Технически – да». «А ты не можешь превратить одно место в два?» «Ну, с помощью твоей я делаю пас в воздухе». Маринус напоминает адвоката, удовлетворенного ходом судебных слушаний. Что ж, командора и лейтенанта придется подвергнуть увещанию. А когда шлюпка приблизится к Сьялу в стейде, я трансверсирую к капитану корабля и его первому помощнику и повторю увещание, чтобы бедного Рафика не отправили на берег. Ну а вплавание надо будет возобновлять и повторять эту процедуру, пока мы не пройдем рубеж невозврата, после чего все начнут задумываться о причинах своих действий. Честно говоря, это невероятно трудная задача. такое подвластно лишь истинному адепту, владеющему всеми тайнами глубинного течения. Во мне вспыхивает нетерпение, благодарность и надежда. Значит, можешь? Маринус опускает скрипку. Да, но только для Лорелея и Рафика. У наших моряков тоже есть дети, а увещания, основанные на неосознанном сочувствии, действуют быстрее и надежнее. Село или Эстер Литтл, «Смогли бы, наверное, распространить его и на вас с профессором, но моих способностей для этого недостаточно. Боюсь, я только все испорчу. Прости меня, Холли». «Ничего страшного. А в Рикявике Лол и Раф останутся вместе? Мы что-нибудь придумаем. Взгляд больших серых глаз Маринуса так же искренен, как взгляд Айрис Фенби. Я могу забрать их к себе. Мы живем в здании бывшего французского консульства. Там всем места хватит». Он поворачивается к Лорели и Рафику. Не волнуйтесь. Не взирая на свой юный возраст, я опытный опекун. Тикают часы. У нас остаётся всего 25 минут. Я не понимаю, Холли, начинает Раф. Погоди, солнышко. Лол, если ты поедешь, то и Раф поедет с тобой в страну инсулина. А если ты останешься, то Ганели поздно, мы ничем не сможем ему помочь. Прошу тебя, поезжай. Наверху хлопает дверь, мандариново сияет вечернее солнце. Лорелея вот-вот заплачет, и тогда меня не остановишь. «А кто же позаботится о тебе, ба?» «Я о ней позабочусь», — сердит и ворчит Мо, чтобы не дать Лорелея раскиснуть. «И о Дейли, подхватываю я, и о Алши, и вся наша новая республика Шипсхет. Меня изберут министром водорослей и приставят ко мне почетный караул». Не в силах смотреть на Ларелею, я отворачиваюсь, гляжу на каминную полку, где полустёртые улыбающиеся лица умерших взирают на меня из недосягаемых миров за деревянными, пластмассовыми и перламутровыми рамками. Встаю, прижимаю детские глабе к своим старым ноющим бокам, целую макушки. Я обещала твоей маме с папой Лол, что буду о тебе заботиться. Я тебе обещала заботиться, Раф. И если я посажу вас на корабль, то сдержу слово. Я буду спокойна и я сглатываю и счастливо, зная, что вы оба в безопасности, что вам не грозит всё то, всё то, я киваю на город, а всё то, что сегодня произошло, и всё то, что ещё может случиться. Прошу вас, родные мои, сделайте мне такой подарок, если вы нет. Если вы меня любите, это шантаж. Прошу вас, уезжайте. Горло у меня перехватывает, и я с трудом выдавливаю слова. Потому что вы меня любите. Последние минуты были наполнены непонятной суматохой и суетой. Глория и Рафик побежали к себе, собрать вещи для двухдневного путешествия. Маринус сказал, чтобы для Киавики они пройдутся по магазинам и купят одежду потеплее, словно магазины самое обычное дело. Мне до сих пор снятся лондонские хэрцы, Браун Томас в корке и даже супермаркет в Клонекилти. Пока детей не было, Маринус уселся в кресло Эйлиш, закрыл глаза, и тело и лицо Гари Биракруса стали неподвижными и пустыми, а душа моего старого друга психозатерика отправилась создавать у офицера фальшивые, но убедительные воспоминания. Мо смотрела на все это как зачарованное и бормотала, что непременно потребует у меня объяснений. Немного погодя, душа Маринуса вернулась в тело Гарри Верокруса. Два исландских офицера вошли в дом и объявили, что, как сообщил капитан корабля, президент Исландии также приказывает взять на борт беженца Рафика Баяти, названного брата Лореле Эдварс Датир. Оба офицера выглядели несколько дурманиными и изъяснялись чуть невнятно, будто слегка навеселе. Гари Верокрус поблагодарил командура Аронсона, подтвердил, что дети принимают предложение президента и попросил доставить на берег свой рундук. Офицеры ушли, а Моззея видела, что уже готова назвать по меньшей мере 3 закона физики, только что нарушенных Маринусом, но со временем к ним наверняка добавятся и другие. Вскоре два морских пехотинца внесли кофр из углеволокна. Маринус раскрыл его на кухне и достал 10 запечатанных коробок с тюбиками какого-то порошка. «Сухой паёк», – пояснил Маринус. «В каждом тюбике полторы тысячи калорий, питательные вещества и витамины. Разбавлять водой до консистенции густой жижицы. К сожалению, на складе был только концентрат пиццы по-гавайски». Но если притерпеться к привкусу ананаса и сыра, вам обеим это хватит года на три. Всё-таки лучше, чем ничего. А кроме того, Маринус вытащил четыре планшета в чехлах и вручил один мне, объяснив, что все четыре соединены фернетом. Один тебе, один мне и по одному для Реле и Графика. Не то же самое, что вживую на кухне, но они всё-таки не исчезнут из твоей жизни, как только мы обогнём Плуостров. эти щетки заряжаются биоэлектронно, достаточно просто подержать их в руках. Никакие солнечные батареи не нужны. Рафик крикнул с лестницы: "Мистер Маринус, а в Исландии есть зубные щетки на всю жизнь хватит? И стоматологи тоже имеются". "Изиви меня, просто Маринус. Класс. Холли, а что такое стоматолог?" Доман развеится. Сумерки затягивают залив Данманус, а мы, Ларелея, Рафик, Маринус, шести испанцев, Зимбра и я, стоим на причале, и всё происходит на самом деле. Маа стоит у калитки, потому что с вывихнутой щиколоткой тяжело спускаться по крутой каменистой тропе к причалу. Стоическое выражение её лица и детские слёзы дают понять, что вот-вот ожидает и меня. Закутайтесь хорошенько, говорит детям Мо, и помашите Доннэн-коттеджу, когда корабль выйдет из залива. Я тоже вам помашу. Сторожевой корабль полоск скрыт темнеющей громадой мыса Мизинхед. Присутствие судна выдают лишь пятна света. В любой другой вечер стального гостя окружили бы лодки и шлюпки, но сегодня все слишком потрясены трагедией в Килкренике, поэтому исландский корабль пребывает в гордом одиночестве. Рундук Маринуса грузят в моторную лодку, пришвартованную к бетонной опоре причала. Теперь в рундуке лежит одежда детей, их любимые книги, шкатулка лорелеи, ее скрипка и коробка Рафика с крючками, поплавками и мормышками. Маринус утверждает, что в Исландии отлично ловятся лососи. Рафик не снимает шеи ключ от Дунын-коттеджа. То ли случайно, то ли умышленно, не знаю, но это его ключ». Мальчик подбирает с берега два белых камешка и сует их в карман просторной куртки. Мы втроем обнимаемся, и если бы можно было выбрать мгновение, чтобы застыть в вечности, как когда-то Эстер Литтл, которая в оцепенении провела несколько десятилетий во мне, то я выбрала бы вот это. Ифа тоже здесь, в Лорелее, как и Эд, как и Зимбра, с его холодным носом и нервным поскуливанием. Пес знает, что происходит что-то важное. Спасибо за всё, ба, говорит Ларелея. Да, говорит Рафик. Спасибо. Для меня это большая честь, говорю я. Мы размыкаем объятия. Береги их, Маринус, прошу я. Поэтому я и приехал, отвечает он мысленно, а вслух произносит. Конечно. Скажи от меня до свидания Изи и всем оделе и вообще всем, просит Ларелея. Глаза у неё слезятся, но не от холода. И за меня тоже с ними попрощайся, добавляет Рафик. И пусть мистер Мурнэн меня простит, потому что я так и не выполнил домашнее задание на деление. Вы сами им всё это скажете, говорит Маринус. По планшетам я не могу вымолвить прощайте, потому что это слово исполнено мучительной неотвратимости, но и сказать до свидания тоже не могу. потому что вряд ли когда-нибудь снова встречусь с этими самыми дорогими для меня людьми. Этого уже не случится. Я улыбаюсь, хотя у меня до боли сжимается верхний лоскут сердца и смотрю, как лейтенант Эрикс Датир помогает Лореле и Рафику сесть в лодку, а за ними следует молодой и такой древний Маринус. «Мы выйдем на связь, как только прибудем в Рикявик!» кричит он мне из лодки. «Скорее всего, послезавтра!» «Отлично!» Буду ждать, кричу я в ответ. Мой голос тонок и напряжён, как туго натянутая скрипичная струна. Рафик и Лорелей смотрят из лодки, не зная, что сказать. Маринус мысленно желает мне удачи, и я понимаю, что ему известно я вернувшимся раке и о надёжно припрятанных ампулах чернички на крайний случай. Не доверяя своему голосу, я киваю Гари Марину с у берекрусу. Высокий морпех отвязывает шлюпку и отталкивается от причала. В соснах ног руе ухают совы. Подвесной мотор с урчанием оживает. Лорелея застывает, как из баяния, а потом встрагивает. И я вдруг ощущаю, как ей страшно, потому что страшно и мне. Вот он, рубеж невозврата. Моторка по крутой дуге отходит от пирса. Пряди волос хлещут лорелею по лицу. Взяла ли она шерстяную шапку? Уже всё равно. Над горой Нак на Кномадре, на мысе Мизенхет, покачивается пара расплывчатых, перекрывающих друг друга лун. Утираю глаза об шелагом старой флиски, и два спутника земли снова становятся одним, бледно-золотым и исцарапанным. Я поёживаюсь. Нас ждёт холодная ночь. Моторка несётся прочь на полной скорости по тёмным волнам, и Рафик машет рукой, и Лорелея машет И я машу в ответ, пока не перестаю различать их силуэты в шумной туманной синеве, а за подвесным моторчиком ширится белый бурун. Но недолго. Набегающие на берег волны стирают следы исчезающей лодки, и я тоже словно бы стираюсь, исчезаю, превращаюсь в невидимку. Прежде чем начнется новое путешествие, старое должно подойти к концу. Ну, типа того.